Он принес меня к себе в покое, пронес сразу в спальню, которая камерами вообще не просматривалась. Осторожно стащил с меня простынь, хотя я и попыталась прекратить это безобразие. Сорвал майку из себя, а потом принес в душ и включил воду, снова крепко меня обняв. И желание напомнить о правилах приличия отпало напрочь. Мы просто стояли под теплыми строями воды, обнимая друг друга, и нам было хорошо. Так хорошо просто стоять вместе. Я бы так простояла вечность, но был один маленький вопрос. «Ты спал?» Он лишь отрицательно мотнул головой. Говорить Эдзауру сейчас едва ли был способен. А еще он безумно желал меня, и это ощущалось физически, несмотря на то, что сам он остался в штанах и белье, но я почему-то была уверена, что он меня не тронет. Теперь нет. В какой-то момент в его отношении ко мне что-то изменилось. Не знаю, в какой точно. Тогда, когда я закрыла его от обстрела, или когда прикрыла его, ввязавшись в бой, который он, вероятнее всего, не пережил бы. Впрочем, быть может, он и выжил бы, а вот мои точно были обречены. «Тебе нужно поспать. Трое суток, какие хира, это уже не игрушки!» Он не ответил, лишь крепче обнял. «Остаться с тобой. Сама не понимаю, как решилась это прошептать». Ночи услышал и мгновенно ответил. «Да».